Глава 34. Эскизы рекламы для товаров Сент и Компания и Американской сахарной компании, которые Юджин представил своему будущему п а т р о н у были очень своеобразны. Как уже говорилось, Юджин обладал богатой искрящейся фантазией, и когда он был здоров,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 Он стал припоминать, кто из художников мог бы осуществить его идеи. Ему нужны были шрифтовики, жанристы, талантливые колористы, которых можно было бы пригласить за небольшую плату. Он вспомнил о д ж е р р и Мэтьюзи, работавшим когда-то в Чикагской газете Глоб. Где то он сейчас? О Филипе п Шотмэйер под его руководством. И ш о т м е й е р а вышел бы прекрасный работник, ведь он блестящий шрифтовик. А Генри Хейри, который работал в Орде? ю р ж е н нередко беседовал с ним на тему о рекламе и афишах. Вспомнился ю д ж и н у и молодой Моргенбау, большой мастер по части изображения человеческих фигур, н а д е и в ш и й с я к тому же, что ю р ж е н даст ему возможность показать себя. И еще человек 8-10, е т чью работу он знал по журналам самых первоклассных специалистов своего дела. Он решил с п е р в а посмотреть, чего можно добиться с тем штатом, который был налицо, а затем часть работников уволить и быстро заполнить свободные вакансии, чтобы таким образом сколотить хорошую рабочую группу. Уже при первом соприкосновении с Саммерфилдом Он воспринял кое-что от беспощадности, присущей этому неугомонному человеку, и был готов проявить ее по отношению к своим подчиненным. Все то, что сулил о успех, всегда увлекало Юджина, и сейчас надежды выбиться из отчаянной нужды, от которой он так настрадался, о б о с т р и л а его способности.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 После этого с а м м е р ф и л д провел его в следующий зал и представил заведующим различных отделов, управляющему конторы, устанавливавшему гонорар художникам, бухгалтеру, выплачивавшему жаловне, заведующему отделом составления реклам, заведующему отделом коммерческой консультации, а также единственной женщине, возглавлявшей бюро стенографии и машинописи.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 одного агента по сбору объявлений. п р и к а з ч и ч и замашки и костюмы бесили его. к дьяволу весь этот сброд, думал он, хотя каждого, с кем его ознакомили, дарил улыбкой и говорил, что будет счастлив с ним работать. Наконец процедура представления была окончена.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 Ему было по опыту известно, какой в п е ч а т л и т е л ь н ы й народ художники и как легко их пленить теплым товарищеским отношениям. Он возлагал большие надежды на свои мягкие, приветливые манеры. Наклоняясь то к одному, то к другому, ю р ж е н спрашивал каждого, что он хотел выразить, сколько времени должна занять та или иная работа.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 очень удачная мысль и почему-то у д и в л а н а о осталось ощущение, будто он и вправду сам это придумал. Не прошло и двадцати минут, как весь отдел е д и н о г л а с н о пришел к выводу, что новый начальник, по видимому, очень милый человек и, пожалуй, оправдает свое назначение. Он казался таким уверенным в своих силах. они и не подозревали, как в з в о л н о в а н был ю д ж и н как ему хотелось взять скорее дело в свои руки и добиться ощутимых результатов. Со страхом думал он о той минуте, когда придется вступить в борьбу с чем-нибудь нежелательным. Так за работы проходили дни и недели. ю д ж и н становился все увереннее.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 когда что-нибудь выходило не так, он впадал в бешенство, сыпал проклятиями, безумствовал, и нередко дело кончалось увольнением того, кто был вовсе н и причем. Он б е з к о н ц а устраивал утомительные и безалаберно шумные совещания, на которых грубые окрики и колкости так иссыпались на головы сотрудников, ибо Саммерфилд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 тычки и п о н у к а н и я Юджин вежливо высказывал свое мнение, мысленно посылая Саммерфилда ко всем чертям, но этим дело не ограничилось. Несколько не стесняясь присутствием подчиненных, с о с т а в и т е л е й реклам, агентов по сбору объявлений, коммерческих консультантов, а порой и одного или двух художников, работающих над обсуждением темы.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 Не было предела и жестокости, с какой он выжимал из своих подчиненных последние соки. Не было предела всеотравляющему, для т в о р н о м у д е й с т в и ю идеи чистогана, которую он проповедовал. Он сам показывал пример, как должно без конца д о н и м а т ь и выматывать людей, и это уже требовало от своих подчиненных. В результате его контора превратилась в зверинец.